Слава первая. Преступление и шумное наказание. Допустим, человека осудили за совершение преступления, кражу в магазине, хранение наркотиков, нанесение телесных повреждений или вооруженное ограбление. Каким будет приговор? Ответ на этот вопрос не должен зависеть ни от настроения судьи, ни от погоды. Нет успехов местной спортивной команды накануне рассмотрения дела. Разве не чудовищно, когда три человека, осужденные за одинаковые преступления, получают совершенно разные наказания? Первое отделывается условным сроком, второму дают два года тюрьмы, а третьего сажают на десять лет. И все же, такая вопиющая несправедливость характерна для многих государств. И это не дела давно минувших дней а сегодняшняя реальность. Во всем мире судьи имеют возможность свободно решать, насколько суровым должен быть приговор. Эксперты многих стран приветствуют эту свободу действий как справедливую и гуманную. Считается, что при вынесении уголовных приговоров нужно учитывать множество факторов, среди которых не только само преступление, но и личность обвиняемого а также сопутствующие обстоятельства. Индивидуальный подход долго был в порядке вещей. Если связывать судей правилами, обращение с преступниками станет бесчеловечным, ведь подсудимые перестанут быть уникальными личностями, имеющими право на рассмотрение особых обстоятельств их ситуации. Многим казалось, что сама идея надлежащего судебного разбирательства требует неограниченной свободы усмотрения для судей. В 1970-е годы всеобщий энтузиазм по поводу судебного усмотрения начал угасать по одной простой причине – стали очевидными пугающие проявления шума. В 1973 году внимание к проблеме привлек известный судья Марвин Франкел. Еще до того, как стать судьей, Франкел защищал свободу слова, горячо выступал за права человека и помог основать Международную правозащитную организацию Lawyers Committee for Human Rights, известный сейчас как Human Rights First. Франкил умел быть беспощадным. Когда же дело касалось шума в системе уголовного правосудия, он приходил в полнейшее негодование. Вот как он объяснял свои мотивы. Максимальный тюремный срок за ограбление Федерального банка равнялся 25 годам. На практике приговор мог быть любым. В диапазоне от нуля до 25 лет. Скоро я осознал, что это зависит не столько от обстоятельств дела конкретного обвиняемого, сколько от личности судьи, его взглядов, наклонностей и предубеждений. Приговор одному и тому же обвиняемому по одному и тому же делу мог кардинально отличаться в зависимости от того, какой судья рассматривал дело. В подтверждении своих доводов Франкел не предоставил никакой статистической информации, однако привел ряд весьма убедительных примеров того, как в схожих ситуациях с людьми обращались по-разному безо всяких на то оснований. Двоих мужчин без уголовного прошлого осудили за обналичивание поддельных чеков на 58 долларов 40 центов и на 35 долларов 20 центов соответственно. Первого приговорили к 15 годам, а второго к 30 дням тюремного заключения. За тождественные деяния, повлекшие растрату имущества, один обвиняемый отделался 117 днями, тогда как другой получил 20 лет. Указывая на бесчисленные дела такого толка, Франкел сетовал на практически неограниченные широкие полномочия федеральных судей, приводящие к ежедневному произволу жестокости что считал недопустимым в системе, где правят законы, а не люди. Франкел призвал Конгресс покончить с дискриминацией, так он называл подобный произвол жестокости. Под дискриминацией в основном имелся в виду шум, необъяснимые расхождения при вынесении приговоров. При этом Франкел также выразил обеспокоенность смещением в виде расового и социально-экономического неравенства. Он утверждал, что для победы над смещением и шумом все подсудимые по уголовным делам должны получать одинаковое обращение, если только различия не обоснованы соответствующими критериями, которые можно сформулировать и применить с достаточной степенью объективности. Для того, чтобы результаты не превращались в идиосинкразические указы отдельных чиновников, судей и прочих. Термин «идиосинкразические указы» может быть не всем понятен. Франкел имел в виду произвольные постановления, продиктованные личными предпочтениями. Более того, Франкел выступал за снижение уровня шума при помощи подробного списка параметров или перечня факторов, по возможности включающего числовую или другую объективную градацию. Поскольку дело было в начале 1970-х, он не стал заходить настолько далеко, чтобы выступать за вытеснение человека машиной, хотя был поразительно к этому близок. Франкел полагал, что верховенство права требует свода универсально применимых безличных правил, обязательных как для судей, так и для всех остальных. Он открыто призывал использовать компьютеры для упорядочивания мыслительного процесса при назначении наказаний и рекомендовал сформировать комиссию по приговорам. Книга Франкела стала одной из самых влиятельных в истории уголовного права не только в США, но и во всем мире. Однако ее недостатком был несколько неформальный характер. Книга получилась разгромной, но субъективной. Чтобы подвергнуть идею шума испытанию, несколько исследователей сразу же бросились изучать уровень шума в сфере вынесения приговоров. Одно из первых широкомасштабных исследований под руководством самого судьи Франкела провели в 1974 году. 50 судей из разных округов предложили гипотетические дела, по которым требовалось назначить наказание. По всем делам были подготовлены идентичные характеристики подсудимых. Основным итогом стало повсеместное отсутствие консенсуса и поразительный разброс в выборе наказания. В зависимости от судьи, наркодилер мог получить от года до 10 лет тюрьмы. Наказание за ограбление банка могло составить от 5 до 18 лет лишения свободы. В деле о вымогательстве... Один судья назначил целых 20 лет и 65 тысяч долларов штрафа, а другой — всего лишь три года безо всякого штрафа. Самое поразительное, что судьи так и не пришли к единому мнению по поводу необходимости лишения свободы в 16 делах из 20. За этим изысканием последовала серия других, и все они выяснили катастрофический уровень шума. В 1977 году Уильям Остен и Томас Уильямс опросили 47 судей, предложив тем рассмотреть пять дел о мелких правонарушениях. Описание дел включали информацию, которую судьи обычно используют при вынесении настоящих приговоров. Предъявленные обвинения, свидетельские показания, наличие судимости, социальное положение и личные характеристики подсудимых авторы пришли к выводу о существенных расхождениях в приговорах. К примеру, в деле о взломе приговоры варьировались от пяти лет заключения до каких-то 30 дней, плюс штраф в сто долларов. В деле о хранении марихуаны одни судьи предлагали тюремное заключение, другие выступали за условный срок. В еще более крупном исследовании 1981 года участвовали 208 федеральных судей, которым предлагалось рассмотреть одинаковые наборы из 16 гипотетических дел. Выводы исследования потрясают. Лишь в трех из 16 дел судьи оказались единогласны в решении приговорить обвиняемых к тюремному заключению. Когда же большинство приходило к выводу о необходимости лишения свободы, в рекомендуемых сроках заключения наблюдался значительный разброс. В деле о мошенничестве средняя величина назначенного тюремного срока составила 8,5 года, при этом самым суровым приговором оказалось пожизненное заключение. В другом деле, со средним сроком в 1,1 года, самой суровой рекомендацией было лишение свободы на 15 лет. Какими бы показательными ни были эти исследования, они представляют собой строго контролируемые эксперименты и почти наверняка не отражают истинных масштабов проблемы шума в уголовном правосудии. В реальном мире судьи располагают гораздо большими объемами информации, чем участники экспериментов, которых снабдили тщательно подготовленными краткими описаниями дел. Что-то из этого информационного потока может оказаться полезным, но многое свидетельствует о том, что несущественная информация, небольшие и, казалось бы, случайные факторы, способны значительно изменить результат рассмотрения дела. Например, как выяснилось, судьи с большей вероятностью предоставляют условно-досрочное освобождение с утра или после обеденного перерыва. Голодные судьи более суровы. Исследование тысяч решений суда по делам несовершеннолетних выявило, что когда в выходные местная футбольная команда проигрывает, в понедельник судьи выносят более строгие приговоры, а также, хотя и в меньшей степени, в течение всей недели. Это особенно сильно сказывается на чернокожих подсудимых. Другое исследование проанализировало полтора миллиона судебных решений за более чем 30 лет и также обнаружило, что судьи менее снисходительны на следующий день после проигрыша, чем после победы местной футбольной команды. Анализ шести миллионов приговоров, вынесенных во Франции за 12 лет, показал, что к подсудимым относятся более мягко в дни рождения. Имеются в виду дни рождения подсудимых. Мы подозреваем, что в свой день рождения судьи также проявляют больше снисхождения, но, насколько нам известно, эту гипотезу пока никто не проверял. Даже такой, на первый взгляд, незначительный фактор, как погода, может повлиять на решение судьи. В результате обзора 207 тысяч решений иммиграционного суда, вынесенных за 4 года, была замечена существенная роль колебаний дневной температуры. В жаркие дни вероятность получить политическое убежище снижалась. Если на родине вас преследуют по политическим мотивам, и вы ищете убежище, надейтесь, а лучше молитесь, чтобы ваше слушание состоялось в прохладный день. Снижение уровня шума при назначении наказаний В 70-е годы доводы Франкела и поддерживающие их эмпирические выводы привлекли внимание Эдварда Мура Кеннеди, брата убитого президента и одного из наиболее влиятельных членов Американского Сената. Кеннеди был потрясен. Уже в 1975 году он внес законопроект о реформе назначения наказаний, но тогда это ни к чему не привело. Однако Кеннеди не сдавался. Указывая на все имевшиеся свидетельства, он упорно, год за годом пытался провести законопроект. Наконец, в 1984 году это удалось. Приняв во внимание доказательства необоснованных расхождений при вынесении приговоров, Конгресс принял закон о реформе системы назначения наказаний. Новый закон должен был снизить уровень шума в системе, сократив неограниченные дискреционные полномочия, которыми закон наделяет судей и органы по условно-досрочному освобождению, ответственных за вынесение и исполнение приговоров. В частности, члены Конгресса ссылались на неоправданно высокую дифференциацию при определении меры наказания, цитируя результаты исследования о том, что в Нью-Йорке наказания за идентичные преступления могут варьироваться в диапазоне от 3 до 20 лет лишения свободы. Как когда-то настаивал судья Франкел, была создана комиссия США по вопросам назначения наказаний, перед которой стояла четкая задача разработать обязательные рекомендации о порядке вынесения приговоров с целью ограничить диапазон уголовных наказаний. В следующем году, после анализа десяти тысяч дел, комиссия разработала эти рекомендации, взяв за основу средние сроки тюремного заключения за схожие преступления. Судья Верховного суда Стивен Брайер, принимавший активное участие в этом процессе, выступил в защиту традиционной практики, указывая на трудноразрешимое разногласия разногласие внутри самой комиссии. Почему мы просто не сели и не попытались все упорядочить и изучить? Да потому что это невозможно. Невозможно, так как мы располагаем вескими, но разрозненными свидетельствами, которые доказывают противоположные вещи. Попробуйте-ка расставить друг за другом все преступления, от незначительного до заслуживающего самого сурового наказания. Затем попросите друзей сделать то же самое и сравните результаты. Уверяю вас, они будут совсем не похожими. Согласно рекомендациям, при назначении наказания судье следует учитывать два фактора. Само преступление и уголовное прошлое подсудимого. В зависимости от серьезности, преступлением присваивается одна из 43 степеней тяжести. Под уголовным прошлым главным образом понимается количество и срок вынесенных ранее обвинительных приговоров. На основе сложения этих двух факторов рекомендации предлагают относительно узкий диапазон наказаний. Верхний предел этого диапазона может превышать нижний лишь на 6 месяцев или на 25%, при этом выбирается наибольшее значение из двух. Отклониться от этого диапазона судьи могут при наличии отягчающих или смягчающих обстоятельств, обосновав свое решение в апелляционном суде. Несмотря на обязательность, рекомендации нельзя назвать абсолютно жесткими. Они не настолько радикальны, как того желал Франкел, и у судей остается значительное пространство для маневра. Тем не менее, Несколько исследований, проведенных с применением различных методов и охватывавших различные исторические периоды, пришли к одному и тому же заключению. Рекомендации снижают уровень шума. Выражаясь формально, они сокращают чистую изменчивость в приговорах, случайно обусловленную личностью судьи, назначающего наказание. Наиболее подробное исследование провела сама комиссия. Изучив дела, связанные с ограблением банков, распространением кокаина и героина, а также с банковскими хищениями, комиссия сравнила приговоры, вынесенные по таким делам в 1985 году, до введения рекомендаций, с приговорами, вынесенными между 19 января 89 и 30 сентября 1990 года. Правонарушителей для исследования подбирали с учетом факторов, которые, согласно рекомендациям, имели отношение к вынесению приговора. После принятия закона о реформе системы назначения наказаний расхождений в приговорах по каждому из рассмотренных типов преступлений оказалось гораздо меньше. Согласно другому исследованию, Ожидаемая разница в сроках тюремного заключения, назначенных разными судьями, составляла 17%, или 4,9 месяца, в 1986 и 1987 годах. Эта разница сократилась до 11%, или 3,9 месяца, между 1988 и 1993 годами. Независимое исследование, затронувшее различные временные периоды, также выявило положительные сдвиги. Сравнение разницы в длине тюремных сроков, назначенных судьями со сходной рабочей нагрузкой, подтвердило сокращение расхождений между приговорами. Несмотря на такие результаты, на рекомендации обрушился целый поток критики. Одни, включая значительное число судей, посчитали, что отдельные приговоры были слишком суровыми. Камень в огород смещения, а не шума. Для наших целей более интересное возражение, поступившее от многочисленных судей, состояло в том, что рекомендации приводили к огромной несправедливости, так как не давали судьям должным образом учитывать все обстоятельства дела. Уровень шума снижался ценой превращения судейских решений в механические, что было неприемлемо. Профессор права Ельского университета Кейт Стит и федеральный судья Хосе Кабранес писали, что нужна не слепая беспристрастность, а понимание и справедливость, которые возможны только когда при вынесении приговора учитываются все нюансы каждого конкретного случая. Из-за подобных возражений рекомендации оказались под серьезной угрозой, отчасти вследствие законодательных проблем, отчасти политических. Тем не менее, им удалось просуществовать до 2005 года, когда по чисто техническим причинам, никак не связанным с вышеописанной полемикой, их отменил Верховный суд, оставив за ними лишь консультативную функцию. Что примечательно, большинство федеральных судей были очень довольны таким решением. Консультативный статус рекомендации оказался предпочтительнее для 75% судей, тогда как только 3% отдавали предпочтение прежнему, обязательному. К чему же привела смена статуса рекомендации с обязательного на консультативный? Ответ на этот вопрос изучила профессор права Гарвардского университета Кристалл Янг. Она не стала прибегать к экспериментам и опросам, вместо этого проанализировав огромный массив данных о приговорах, вынесенных по делам более 400 тысяч правонарушителей. Ее главный вывод. После 2005 года расхождения в судейских решениях многократно увеличились по нескольким показателям. Когда рекомендации носили обязательный характер, правонарушители, которые попадали в руки достаточно жестких судей, получали на 2,8 месяца больше, чем если бы решения выносили их среднестатистические коллеги. Когда рекомендации приобрели статус консультативных, эти расхождения удвоились. Слова Кристал Янг вторят выдвинутым за 40 лет до этого аргументам судьи Франкела. Эти выводы внушают большие опасения за справедливое отношение, поскольку личность судьи, рассматривающего дело, играет значительную роль в вынесении разных приговоров схожим правонарушителям, осужденным за схожие преступления. После того, как рекомендации стали консультативными, судьи все чаще выносят приговоры на основе своих личных ценностей. Обязательные рекомендации снижают не только шум, но и смещение, вызванное предвзятостью. После того, как Верховный суд сделал рекомендации необязательными, значительно увеличились расхождения в приговорах афроамериканцам и белым правонарушителям, осужденным за схожие преступления. В то же время судьи и женщины стали чаще, чем судьи мужчины, действовать на свое усмотрение и проявлять больше снисхождения. То же самое можно сказать и о судьях, назначенных президентами-демократами. Спустя три года после смерти Франкела в 2002 году отмена обязательности рекомендаций о порядке вынесения приговоров вернула ситуацию, которую он опасался больше всего — к закону без порядка. История борьбы судьи Франкела за введение рекомендаций по вынесению приговоров дает представление о важнейших моментах, которые мы рассмотрим в этой книге. Во-первых, выносить суждения нелегко, потому что реальный мир сложен и непредсказуем. Это очевидно как в работе судебных органов, так и в большинстве других ситуаций, когда выносятся профессиональные оценки. В широком понимании это суждения врачей, медсестер, юристов, инженеров, преподавателей, архитекторов, голливудских продюсеров, специалистов, ответственных за набор персонала, книгоиздателей, руководителей компаний и менеджеров спортивных команд. Где бы ни выносились суждения, разногласия неизбежны. Во-вторых, Масштабы этих разногласий гораздо шире, чем мы ожидаем. Мало кто возражает против принципа судебного усмотрения, но при этом почти все порицают возникающие в ходе его применения огромные расхождения. Системный шум или нежелательный разброс в выносимых судебных решениях, которые в идеале должны быть идентичными, способен приводить к вопиющей несправедливости, высоким экономическим издержкам, и всевозможным ошибкам. В-третьих, уровень шума можно снизить. Соблюдение правил рекомендаций, подход, за который ратовал судья Франкелл и который воплотила в жизнь комиссия США по вопросам назначения наказаний, это один из методов, успешно сокращающих шум. Другие приемы лучше приспособлены для иных видов суждений. При этом некоторые методы снижения уровня шума, могут одновременно уменьшать и смещение. В-четвертых, усилия, направленные на сокращение шума, часто встречают сопротивление и наталкиваются на серьезные препятствия. Из таких ситуаций также необходимо находить выход, иначе борьба рискует закончиться ничем. К разговору о шуме при вынесении приговоров. Эксперименты показывают большие расхождения в том, как судьи выносят решения по идентичным делам. Такая вариативность просто не может быть справедливой. Приговор не должен зависеть от личности судьи, который рассматривает дело. Уголовные приговоры не должны зависеть от настроения судьи или погоды в день слушаний. Рекомендации по вынесению приговоров – один из способов решения проблемы. Однако многим он не нравится из-за ограничения принципа судебного рассмотрения, что зачастую необходимо для вынесения адекватного и справедливого приговора. В конце концов, каждое дело уникально. Разве не так?»